Глава 12. Лосев вернулся домой рано, по его собственным представлениям. Только начало смеркаться, но уставшим да нельзя. Сегодняшний день вымотал его, выжил, как лимон. Хотелось лечь на диван и даже дышать через раз. Но ещё на площадке, вытаскивая ключи из кармана, он услышал задорную мелодию в собственной квартире. А значит, Анюта снимала очередные свои сторисы Шмориса. Она всегда красилась под музыку. Но что самое смешное, на взгляд Лосева, потом всё равно её меняло перед тем, как выложить ролик в соцсеть. Несколько дней после дня рождения тёщи им с Анютой удавалось жить мирно. Вот даже друзьям сегодня похвастался. Но именно сегодня Лосев снова почувствовал раздражение от увлечения жены. Почему после тяжёлого рабочего дня он не может прийти в тихую квартиру, где его ждёт горячий ужин и понимающая жена, которая пожалеет несчастного уставшего опера, поставит перед ним тарелку с жареной картошкой и не будет докучать щебетом перед камерой. Надо было жениться на учительнице, например. Или враче. Он лучше бы на Лере, чем на её сестре. Внутренний голос тут же напомнил, что уж кто-кто, а Лера с её феминистскими взглядами и невообразимой ленью ко всему, касающемуся домашних дел, совершенно точно не ждала бы его с горячим ужином. Сама домой приходит поздно. Такая же помешанная на работе. Чёрт бы побрал этих Горяевых. Тот же внутренний голос напомнил, что до Анюта он встречался с девушкой, которая не горела желанием работать, с удовольствием сидела бы дома и варила мужу борщи, но она показалась ему такой скучной и ограниченной, что с ней даже поговорить было не о чем. Когда Лосев не был таким уставшим, он понимал, что хочет невозможного и мог бороться с собственным раздражением, но не сегодня. Чтобы не накалять обстановку, он не стал заходить в комнату, бросил вещи в коридоре и скрылся в ванной. Размышляя, что стоило бы как-то вместить сюда кресло, ему было бы удобнее сидеть. Но пока пришлось опустить крышку унитаза и перестроиться на нём. После звонка Никиты Лосев сразу же поехал в ЗАГС, но оттуда его отправили в архив. «Что вы, мы не храним данные за 59-й девятый — замахала на него руками тучная женщина со старомодной прической и с слишком ярким макияжем на лице. «В архиве спрашивайте». В архиве ему сначала пришлось поискать того, кто сможет помочь. Все снова отмахивались и утверждали, что для получения нужной информации следует подать запрос, который удовлетворяет в течение месяца. Лосев понимал, что месяца у него нет, и оказался прав, как выяснилось. Ему не хотелось пользоваться служебным удостоверением для получения нужной информации, поскольку по закону ему тоже надо бы подать официальный запрос. Об этом наверняка узнает начальство. А он не сможет объяснить, в рамках какого дела ему нужны эти данные. В конце концов, ему удалось отыскать молоденькую девушку с горящими глазами, которая за небольшую плату поверила в легенду о поиске родственников и выдала ему нужную информацию. Домой Лосев приехал с бумажкой, где было написано, что родителями Витеньки Сафронова, похороненного 6 мая 1959 года на Старом кладбище, были некие Сафронов Степан Геннадьевич, 1930 года рождения, и Сафронова Любовь Петровна, 1931 года рождения. Теперь дело оставалось за малым. Найти этих людей и надеяться, что они ещё живы. Иначе придётся искать каких-то более молодых родственников. И далеко не факт, что те будут в курсе о Витеньке. Мальчик прожил всего неделю. В то время это не было чем-то из ряда вон выходящим. Порой о таких детях не знали даже их младшие братья и сёстры. И, судя по могиле Витеньке, к нему давно никто не приходил. Рассудив, что у людей такого возраста наверняка должен быть стационарный телефон вместо смартфона, Лосев вооружился телефонным справочником и принялся по порядку обзванивать всех по фамилии Сафронов, поскольку никого с инициалами СГ или ЛП в справочнике не оказалось. Людей с такой фамилией оказалось достаточно много, но никто из них не знал ни Степана Геннадьевича, ни Любовь Петровну. В конце концов, Сафроновы в городе закончились, и Лосев захлопнул справочник, положил на стиральную машину горячий смартфон. Часы показывали только начало десятого — Если он быстро перекусит, то ещё сможет начать обзванивать область. До десяти приличие и острая необходимость позволяют. Пожалуй, Анюте придётся сделать перерыв в своих съёмках, иначе он умрёт от голода. Лосев выпался из ванной, с трудом разгибая спину от неудобного сидения, и обнаружил, что Анюта уже не болтает перед камерой и сидит за обеденным столом, уткнувшись в ноутбук. Очевидно, монтирует снятое, чтобы завтра с утра выложить новый ролик. Она как-то объясняла Лосеву, что лучше всего выкладывать новые посты по утрам. Но почему он прослушал и не запомнил. «Ой, Лёшка, ты уже дома?» — удивилась Анюта. Лосев бросил многозначительный взгляд на часы. Мало того, что она увлеклась и не услышала, как хлопнула дверь, так ещё и совершенно не волновалась, где он бродит в такой час. «Не хотел тебе мешать, сидел в ванной», — буркнул он, направляясь к холодильнику. «Рушить хрупкое равновесие последних дней совершенно не хотелось» но изображать хорошее настроение он не мог. «В ванной?» Анюта с сомнением осмотрела его уличную одежду и сухие волосы. «Тоже работал». В холодильнике внезапно не было пусто. Две полки занимали белые пластиковые контейнеры, в которых обычно привозят еду разнообразные доставки. Значит, поужинать удастся. Хорошо бы внутри оказались не суши и не вегетарианские салаты, как на прошлой неделе, когда он точно так же обрадовался, но впоследствии был крайне разочарован. «Это можно есть?» — поинтересовался он, разглядывая контейнеры. «Это нужно есть!» — Анюта оказалась позади него и обняла, прижавшись щекой к его плечу. «Прислали на рекламу. Всё, что я ем, я уже попробовала, но мясо не трогала, и теперь мне нужно твое мнение». Лосев вытащил несколько контейнеров, заглянул внутрь. Выглядело вполне аппетитно. Всё-таки есть плюсы в работе Анюты. Когда бы ему ещё удалось на халяву вкусить такие яства?» Он уже собрался выложить на тарелку содержимое контейнера и сунуть в микроволновку, но Анюта удивила его. «Давай я!» Она забрала контейнеры, вытащила отвратительно неудобные, но красивые, этого не мог не признать даже он, тарелки и принялась выкладывать блюда на них. Лосев заподозрил неладное. Подобные ухаживания были не в стиле его жены. Подозрения оказались небеспочвенные. Поставив разогретую еду на стол, Анюта сказала. «А можно я тебя поснимаю?» «Значит, вот зачем эти тарелки. Вот зачем сама выкладывала». Лосев не стал бы заморачиваться красотой и эффектностью блюда, сложил бы всё горкой. «Зачем меня снимать?» — недовольно спросил он. «Еду я тебе оценю. А выставлять на всеобщее обозрение мою уставшую рожу нет никакого смысла». «Ну, Лёшка!» — протянула Анюта. «Мне нужен свежий контент в блоге. Я чувствую, что подписчикам уже приелись все мои посты. Надо что-то новое». Сниматься не хотелось совершенно. Но Лосев вспомнил, как сам не так давно выговаривал Анюте, что она его стесняется, потому никогда ничего и не пишет в блоге о нём. Следовало согласиться, чтобы не выглядеть лицемером. Я не фотогеничен. Ещё вяло посопротивлялся он, но Анюта уже поняла, что победила. Есть на камеру оказалось не так-то просто. И уж точно неудобно. Вместо того, чтобы насладиться свежим куском мяса, приходилось позировать, замирать, а то и вовсе класть в рот совсем не тот кусок, на который упал глаз. В конечном итоге мясо пришлось подогревать второй раз. Но Анюта осталась довольно отснятым материалом. «Здорово!» — с восторгом говорила она, рассматривая фотографии на маленьком экране фотоаппарата. «Ты тут такой серьёзный, будто только что мир спас. Так и напишу». «Блюдо, достойное уставшего героя. Как тебе?» «Ты даже не спросила, понравилось ли оно мне?» Напомнил Лосев просто из вредности. «Ты же всё съел? Разве не понравилось?» Пробормотала она. Лосев понял, что Анюта уже вся в своём блоге, даже вопроса его не поняла. Да и ему следовало поскорее заканчивать с ужином. Он и так потратил на него непростительно много времени. Ещё чуть-чуть, и звонить станет уже совсем неприличным. Поскольку Анюта уже ничего не снимала... Лосев не стал уходить в ванную, расположился за столом, сдвинув тарелки в сторону. В области Сафроновых было ещё больше, чем в городе. Однако он нашёл одного с нужными инициалами — СГ. И решил начать с него, хоть тот и стоял в списке почти последним. К телефону долго никто не подходил. И когда в трубке раздался старческий скрипучий голос, Лосев сразу почуял «Попал — попал. Даже усталость отступила, спина выпрямилась, а день перестал казаться таким уж отвратительным. «Степан Геннадьевич?» Не веря своей удаче, спросил Лосев. «Он самый?» — ответил Сафронов. «С кем имею честь?» Теперь, когда собеседник начал произносить длинные фразы, Лосев понял, что он не такой уж и немощный, как показалось сначала. Хотя ему ведь уже больше 90 лет. Старший уполномоченный Лосев Алексей Лисаныч. Представился он строго и сразу продолжил. «Скажите, Виктор Сафронов, 1959 года рождения, вам кем приходится?» В трубке повисла долгая пауза. «С сыном», — наконец ответил Сафронов. «С чего вдруг полиция им интересуется? Витенька умер больше шестидесяти лет назад и недели не прожил». Лосев проигнорировал его вопрос, вместо этого задал свой. «А кто такая Лилия, которая похоронена вместе с вашим сыном?» В трубке снова повисла долгая пауза. «Так сразу и не расскажешь» наконец вздохнул старик. «Если хотите, приезжайте ко мне завтра. Я уже, увы, на допрос приехать не смогу. Придётся вам». «Я приеду», — заверил Лосев, стараясь скрыть радость в голосе. «Завтра до обеда вам удобно?» «Я никуда не тороплюсь». Сафронов назвал адрес. Он жил в шестидесяти километрах от города, и Лосев прикинул, что придётся потратить всю первую половину дня». Зато, кажется, они наконец-то серьёзно продвинутся в своём расследовании. В прошлый раз, когда Саша ночевал на кладбище в целях получения информации, ему пришлось вливаться в компанию бомжей и изображать такого же падшего человека. Сегодня же никакую роль играть не было необходимости. Он приехал к бывшему однокласснику, в присущем ему образе сына богатого папы, с лёгкостью тратящего деньги на друзей и приятелей. Заехал в магазин, Набрал полную корзину еды, которую не нужно было не то что готовить, а даже резать. Вдвоём им столько не осилить, даже если будут есть всю ночь. Но в доме Мишки он заметил и холодильник, и микроволновку, так что приятель сможет не думать о еде ещё несколько дней. Добавил Саша в корзину и бутылку дорогого вина, но всего одну. «И не напьешься, и бодрствовать всю ночь приятнее». Мишка ждал его. Саша заметил, что в сторожке стало заметно чище, а коробки переместились в угол, заняв его до самого потолка, зато освободив больше пространства. Мишка попытался скрыть радость от его приезда, но Саша понял. Тот тайне боялся, что одноклассник по каким-то причинам не приедет, и ему снова придётся ночевать на кладбище одному. За окном уже стемнело, поэтому Мишка зажёг тусклую лампочку под самым потолком и толстую свечу на столе, которая внезапно давала гораздо больше света. «Мы с тобой как на свидании» хохотнул Саша, выставляя на стол бутылку вина. Мишка бросил на него странный взгляд и настороженно уточнил. «Ты же это... не из этих?» Саша удивлённо посмотрел на него, не сразу понимая, что он имеет в виду, а затем рассмеялся. «Да расслабься ты, не из этих. Просто с лёгким алкоголем сидеть приятнее. Пиво интересно пить, когда его много, а так и напиться недолго. Поэтому я взял вино». Видя всё ещё недоверчивый взгляд Мишки, Саша тяжело вздохнул и вытащил из кармана телефон. Сложно с этими людьми, которые дорогое вино считают исключительно женскими напитками и признают только пиво или вообще водку. Вот, это моя девушка. Он показал Мишке фотографию Яны. «Красивая», — одобрительно кивнул тот, наконец расслабляясь. «А у тебя есть подружка?» Поинтересовался Саша для поддержания разговора, пока они пытались уместить на шатающемся столе все купленные продукты. «Откуда?» — хмыкнул Мишка. «Мне её даже привезти некуда. Не могу же я ей сказать, что живу на кладбище». «А что? Девушки любят всяких необычных личностей», — усмехнулся Саша. «Девушки любят деньги», — категорично заявил Мишка. «С деньгами можно быть сколько угодно необычным. Всё простят и стерпят». «Дурак ты, Игнатов», — хмыкнул Саша. «Думаешь, если бы у меня денег не было...» «Меня бы меньше девушки любили?» Мишка ничего не ответил. Но Саша видел, что именно так он и считал. Продолжать разговор было бессмысленно, поэтому Саша тут же перевёл его в тему школьных лет и общих воспоминаний. И беседа полилась легко, скрашивая долгие часы ожидания. На кладбище давно опустилась ночь, сторожку поглотила тьма, но совсем тихо не становилось ещё долго. Когда Саша и Мишка на время замолкли, борясь с подступающей дремой, было слышно, Как за оградой кладбища где-то далеко, будто в другом живом мире, ездят машины, смеются люди, невнятно бормочет реклама на билборде. Жизнь в этой части города не замирала. Может быть, и не имеет там могила никакого отношения к происходящему в семье Леры. А её выбрали исключительно потому, что она находится в самой глубине кладбища, скрыта от любопытных глаз вековыми деревьями и некошенной травой, ближе к трём часам ночи, Когда вина осталась на самом донышке, еда в горло уже не лезла, а уставшие языки почти не шевелились, чтобы продолжать разговор, в сторожке снова повисла пауза. На этот раз гораздо более долгая, чем раньше. За оградой кладбища тоже, наконец, установился покой. И в этой тишине Саша явственно услышал плач. Он принадлежал даже не ребёнку, а новорождённому. Саша ещё помнил племянника в таком возрасте — Новорождённые плачут совсем не так, как даже полугодовалые дети. И сейчас плакал явно новорождённый. Мишка, уже успевший задремать, привалившись головой к стене, встрепенулся, затравленно огляделся по сторонам и, увидев Сашу, коротко выдохнул. «Слышишь?» — шёпотом спросил он. Саша кивнул. Вытащил из кармана мобильный телефон, включил камеру. В прошлый раз друзья потешались над ним, не сразу поверив в то, что на него напал мертвец, В этот раз он будет умнее и всё снимет. Пожалуй, сейчас он даже хотел, чтобы на него кто-то напал. Бери фонари, пошли со мной. Велел он приятелю. «С ума сошёл!» — возмутился тот. «Оно же там!» «А ты думал, я сюда послушать его из сторожки пришёл?» — хмыкнул Саша. «Договора, что я с тобой пойду смотреть, не было!» — упирался Мишка. «Ну и чёрт с тобой!» Саша схватил фонарь и рванул к выходу. На улице было темно и уже почти совсем тихо. Машин на дороге осталось мало, только где-то вдалеке хохотала пьяная компания. Но и она, судя по всему, уже удалялась. Плач младенца они явно не слышали, иначе наверняка пошли бы посмотреть. Люди могут не отреагировать на крики о помощи взрослых, боясь, что сами влипнут в неприятности. Но когда среди ночи вместе, предназначенном для детей, рыдает ребёнок, обычно идут выяснять, что происходит, пусть даже с желанием высказать нерадивым родителям всё, что о них думают. Саша на секунду замер, пытаясь понять, откуда доносится звук. И быстро убедился, что не ошибся в своих предположениях. Плач слышался из центра кладбища. Оттуда, где находилась могила Витеньки Сафронова. Крепче перехватив айфон, Саша направился в ту сторону. Мишка догнал его полминуты спустя. «Заблудишься ещё», — проворчал он, забирая у Саши фонарь. Вдвоём они продвигались достаточно быстро, чтобы неизвестный не исчез. Но при этом старались производить как можно меньше шума, чтобы не напугать его. На окраине сознания мелькала мысль, что он рассуждает о ребёнке как о взрослом. Но у Саши не было времени сформулировать себе эту мысль и задуматься над ней. Вот уже показался впереди старый дуб с выгнившей серединой, а вот и могила с двумя именами на гранитном кресте. Как только Саша увидел её, плач стих, Оборвался резко, будто ребёнок не замолчал, сам успокоившись, а кто-то закрыл ему рот рукой. Наступившая тишина давила на уши, заставляя сердце биться быстрее, а пальцы крепче сжимать телефон. Саша ускорился и за пару секунд добрался до могилы. Мишка с фонарём подоспел на мгновение позже. Всё было спокойно. Ничего не нарушало мёртвого покоя кладбища, будто не только сейчас, но и те часы, что прошли с прошлого его визита. Саша забрал у Мишки фонарик, внимательно осветил всё вокруг, не забывая снимать на камеру. Никто не подходил к этой могиле. Потому что Саша нашёл даже след от руки Яны, когда она опёрлась о землю, покачнувшись. На всякий случай проверил он и то место, где Яна откопала череп, но никто не подкинул туда ничего нового. Странное было лишь одно. Земля рядом с могилой, да и сама могильная плита казались влажными. Будто кто-то недавно вылил здесь ведро воды. При отсутствии следов подозрения пала на дождь, но того не было уже больше недели. Саша выпрямился и выключил камеру надеясь, что та записала плач ребёнка, и у него будет какое-никакое доказательство. «Здесь никого нет», — резюмировал он. «Но ведь ты тоже слышал плач!» — уточнил Мишка, хотя по Сашиному поведению было понятно, что это так. «Слышал, конечно», — заверил тот. Он стоял спиной к могиле, поэтому не заметил того, что увидел Мишка, и лишь когда приятель вдруг попятился с ужасом, глядя куда-то за Сашину спину, он понял, что сзади что-то происходит». Волоски на затылке вмиг стали дыбом, по позвоночнику пробежал неприятный холодок. Саша вдруг стало страшно обернуться. «Что там?» Севшим голосом спросил он. Мишка не ответил, только продолжал пятиться, и Саше ничего не оставалось, кроме как наконец обернуться. Сзади, примерно в метре от него, ровно над могилой, висели два ярких источника света, пульсирующих белым. Смотреть на них было больно, поэтому определить их форму не представлялось возможным. Если не считать того, что они взялись непонятно откуда посреди ночи на кладбище, они не выглядели пугающими. Но Саша чувствовал угрозу. Будто эти источники света были живыми и посылали ему невидимый сигнал, означающий лишь одно — «Беги». И он побежал. Мишка бежал впереди, тяжело пыхтя, крепко сжимая фонарь в руке, отчего пятно света, как сумасшедшее, моталось по деревьям и кустам выхватывалось из темноты могильные камни покосившиеся кресты. В голове же у Саши билась лишь одна мысль. Нужно включить камеру и заснять эти источники света. Ведь это наверняка то, о чём говорила Олеся под гипнозом. Он замер лишь на секунду, быстро включил камеру и направил её назад, даже не глядя на экран, но этого времени хватило, чтобы что-то больно ударило его по затылку с такой силой, что Сашу буквально швырнуло вперёд лицом в землю. К его чести, даже падая, телефон он не выронил. Тут же подскочил на ноги, чувствуя, как по спине течёт что-то мокрое, и бросился бежать дальше, следом за крохотным пятном света, которое было уже достаточно далеко. Мишка влетел в сторожку первым и от нетерпения подпрыгивал, как мальчишка, пока ждал Сашу. Тот, путаясь в собственных ногах, но не переставая снимать то, что происходит сзади, наконец тоже добежал до дома. Оба заперли дверь на щеколду и тяжело плюхнулись на пол. Мишка непечатно выругался, а Саша коснулся рукой затылка, боясь взглянуть на ладони и увидеть кровь. Но то и не было. Его просто словно окатили водой. Вся футболка сзади оказалась мокрой, хоть выжимай.